О тиграх и обезьянах. Один раз появившись, тигр уже никогда не уйдет. Даже если обезьяна, забравшись высоко на дерево, сделает вид, что земли, по которой ходит тигр, вовсе не существует. Однако, что бы там ни думала вся обезьяна, когда-нибудь ей придется спуститься на землю и встретиться с тигром. Трусливая обезьяна умрет от страха еще до того, как тигр прыгнет И до последней секунды Будет надеяться на то, что тигра все-таки не существует Сильная обезьяна Всегда воспринимает тигра как данность И при встрече с ним Будет бороться за свою жизнь до последнего вздоха И надеяться на невозможное Победить тигра Тигру нет разницы Какую сесть обезьяну Для него они одинаково вкусные Но перед сильной обезьяной Он отступит Потому что инстинкт обязывает его убивать лишь самого слабого. А какая обезьяна вы?